По всеобщему признанию, Тухачевский был наилучшим военным мыслителем в армии. Обладал огромной силой воли и крепкими нервами. Он был выходцем из среды мелкого дворянства. Во время Первой мировой войны служил под в Семеновском гвардейском полку. В 1915 году.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 Был военным интеллигентом, носил очки, он тоже командовал армией,